Гарри и Гермиона наполовину перенесли, наполовину отволокли Рона в палатку. Внутри все оказалось в точности таким, каким запомнилась Гарри. Маленькая квартирка с ванной комнатой и крошечной кухней. Отпихнув в сторону кресла, он уложил Рона на нижнюю половину двухъярусной койки. Даже этого, отнюдь не дальнего перехода с одного места на другое, хватило, чтобы Рон побелел, вытянувшись на матрасе, закрыл глаза и какое-то время промолчал. «Я заварю чай», — шепотом сказала Гермиона, и, вытянув из расшитой бисером сумочки чайник и чашки, направилась к кухоньке. Горячий чай подействовал на Гарри примерно так же, как огненные виски в ту ночь, когда погиб грозный глаз. Он словно отогнал страх, еще трепетавший в груди Гарри. Спустя пару минут он спросил, «Как вы думаете, что случилось с если им повезло кроткотами?» — ответила Гермиона, согревая ладони от чашку. — Если мистеру Кротко-то хватило ума трансгрессировать вместе с женой, сейчас они, прихватив детей, покидают страну. Во всяком случае, Гарри посоветовал ей поступить именно так. — Черт, надеюсь, они спасутся, — сказал Рон, снова откидываясь на подушки. Похоже, чай взбодрил и его. Щеки Рона чуть-чуть порозовели. — Хотя... — Судя по тому, как все разговаривали со мной, пока я был Реджем Кроткотом, особым умом он не блещет. — Господи, надеюсь, им удалось смыться. Если они попадут, по нашей милости, в Аскабан...» Гарри взглянул на Гермиону, и вопрос, который он собирался задать, о том, не помешает ли миссис Кроткот отсутствие палочки трансгрессировать вместе с мужем, замер на его губах. Гермиона смотрела на озабоченного участью кроткота с нежностью, увидев которую, Гарри почувствовал себя так, точно он застал их целующимися. — Ну, хорошо, он у тебя? — спросил Гарри у Гермионы, отчасти для того, чтобы напомнить ей о своем существовании. — Он? Какой он? — слегка вздрогнув, спросила она. — Ради чего мы все это затеяли, как, по-твоему? Медальон, где он? — Так вы... «Его раздобыли!» — воскликнул, приподымаясь на подушках Рон. «Что же вы молчали-то? Господи, хоть бы слово сказали!» «Но мы же улепетывали со всех ног от пожирателей смерти, верно?» — ответила Гермиона. «На, держи!» И Гермиона, вытащив из кармана мантии медальон, протянула его Рону. Медальон был размером с куриное яйцо. Веттееватые, выложенные зелеными камушками с тускло посверкивало в рассеянном свете, пробивавшемся сквозь брезентовую крышу палатки. — А никто не мог уничтожить его после того, как Кикимер выпустил медальон из рук? — с надеждой поинтересовался Рон. — Я хочу сказать, мы уверены, что крестраж еще тут? — Думаю, да, — откликнулась Гермиона, взяв у него медальон и внимательно оглядев. — Если бы крестраж уничтожали с помощью магии, наверняка остались бы какие-то следы. Она передала медальон Гарри, и тот тоже повертел его в пальцах. Украшение выглядело совершенным, безупречно чистым. Гарри вспомнил покалеченные остатки дневника, камень на перстне, треснувший, когда Дамблдор уничтожил скрытый в нем крест-страж. «Полагаю, Кикиммер прав», — сказал Гарри. «Нам придется выяснить, как открыть медальон, только тогда мы и сможем уничтожить крест-страж». И пока он произносил эти слова... Его словно ударило понимание того, что скрыто за маленькой золотой дверцей. Даже после стольких усилий, потраченных на то, чтобы получить медальон, Гарри испытывал неистовое желание забросить его как можно дальше. Овладев собой, он попытался открыть медальон пальцами, потом произнес заклинание, с помощью которого Гермиона отперла дверь комнаты Регулуса. Ничего не получилось. Он передал медальон Рону. Рон Гермионе. Каждый из них попробовал вскрыть его, но безуспешно. — Но ты ведь чувствуешь его? — негромко спросил Рон, сжав медальон в кулаке. — О чем ты? Рон возвратил медальон Гарри. Через миг-другой Гарри показалось, что он понял, о чем говорил Рон. Создавалось ли это ощущение кровью, пульсировавшей в его венах? Или что-то действительно билось точно крохотное сердце внутри медальона? «Так что мы с ним будем делать?» — спросила Гермиона. «Хранить, пока не поймем, как его уничтожить», — ответил Гарри и без особой охоты повесил медальон себе на шею, укрыв его под мантией на груди рядом с мешочком Хагрида. «Думаю, — вставая и потягиваясь, — произнес он, — каждый из нас будет по очереди надевать его и сторожить с ним палатку. И надо что-то сообразить насчет еды. Нет уж ты, оставайся пока здесь». — сказал он Рону, попытавшемуся сесть и тут же неприятно позеленившему.